Глава двадцать девятая. Истинная связь с Элистером. Воздух свистел в ушах, земля под нами уплывала вниз, превращаясь в пестрый ковер из полей лесов. Я крепче вцепилась в чешуйчатую шею Фарисы, чувствуя, как мощные мускулы работают подо мной, каждым взмахом ее огромных крыльев. Впереди, словно тень из самой ночи, силуэтом вырисовывался черный дракон Элистера. Я знала, что ректор обернулся, чтобы убедиться, что мы следуем за ним. Даже не видя его лица, между нами тянулась незримая нить уверенности и заботы. Позади, пригвождённая к седлу крепкими ремнями, лежала сирена. Ее тихое, прерывистое дыхание было едва слышно в рёве ветра. Я не оборачивалась. Мысленно я уже была там, в подземном городе, готовясь к тяжелым испытаниям. Внезапно Фариса издала тихий, похожий на звон хрусталя, звук предупреждения. Я почувствовала волну чужой едкой энергии, исходящей от седака. Сирена пришла в себя. «Куда ты везешь меня, дрянь?» Ее голос был хриплым, но яд в нем никуда не делся. «Это похищение?» Она посмотрела на меня, а потом на Элистера, что летел на Черном Драконе. «Вы ответите за это!» Я не удостоила ее ответом, сосредоточившись на полете. Но Сирена не умолкала, ее слова полные ненависти бились о мою спину, как камни. «Ты думаешь, ты чего-то достигла? Нашла себе могущественного покровителя?» Она фыркнула. «Он использует тебя, глупая девчонка, пока ты ему интересна, а потом выбросит, как и твою мать выбросили». Она была такой же наивной мечтательницей, верившей в любовь и магию. Смотрела свысока на всех, кто был слабее ее. В ее голосе прозвучала та самая нота, которую я ждала и которой боялась. Ядовитая, удушающая зависть. Она всем всегда улыбалась, всем помогала. Ее все любили. «А я?» Я была всего лишь ее тенью, ее невзрачной кузиной. Сирена почти выла, и ветер уносил ее слова. Но я слышала каждое, будто она шептала мне на ухо. «И твой отец. Он должен был быть моим. Я увидела его первое. Но он посмотрел только на нее, на ее сияние. А я осталась ни с чем». Я сжала кулаки, чувствуя, как закипает гнев. Магия внутри меня забурлила, отвечая на эмоции. Светящиеся нити заплясали на кончиках пальцев, готовые вырваться и снова зашить ей рот. Но в этот момент я ощутила нечто иное. Сквозь ярость, сквозь желание заставить ее замолчать, ко мне пробилась волна абсолютного искреннего спокойствия. Это было похоже на прохладную руку, которая легла на мое плечо. Я мысленно увидела темные, полные непоколебимой уверенности глаза Элистера. Он ничего не говорил, но его присутствие ощущалось так явно, будто он парил рядом. Мой любимый чувствовал мою ярость и своим духом гасил ее, напоминая о цели, о высшей задаче. И произошло нечто удивительное. Моя магия, которая обычно рвалась наружу со слепительно неконтролируемой вспышкой, вдруг изменилась. Светящиеся нити не погасли, но их яркий режущий глаз голубой свет смягчился, стал глубже. Приобрел оттенок темного вечернего неба. Они перестали беспорядочно метаться, а заструились вокруг моих рук плавно и осознанно, словно жидкий обсидиан. Я почувствовала не просто грубую силу, а точность и глубину. Наша истинная связь действовала как лупа, фокусирующая солнечный луч, превращая ее из просто света в инструмент невероятной мощи. Я обернулась к сирене. Мои глаза, наверное, светились тем же странным успокоенным светом, что и магия вокруг моих рук. Она сияла не потому, что была сильнее. Мой голос прозвучал тихо, но так, что его было прекрасно слышно даже в полете. Он был полон не силы гнева, а силы правды. Она сияла, потому что не тратила свою душу на зависть и злобу. «Ты сама потушила свой свет, тетя. Ты добровольно закопала его в грязи своих обид!» Сирена замерла, уставившись на меня широко раскрытыми глазами. Она видела перемену во мне, видела, что ее слова больше не ранят, а лишь обнажают ее собственную убогость. Магия вокруг моих рук пульсировала в такт спокойном убиению моего сердца, которое теперь выстукивало не яростный барабанный бой, а мощный уверенный ритм, созвучный сердцем Элистера, летящего где-то впереди. «Замолчи!» На этот раз в ее голосе впервые звучал не злой укор, а животный страх. «Что это с тобой? Что это за магия?» «Это истина», — ответила я, поворачиваясь вперед. «И мы летим туда, где тебе придется взглянуть на себя со стороны. «Приготовься!» Впереди дракон Элистера начал снижаться, описывая круги над неприметным участком древнего леса, где между скал зиял вход в пещеру, врата в подземный город правды. Мое сердце пело. Гнев утих, сменившись решимостью. Я поняла, что наша связь с Элистором это не просто эмоциональная поддержка, это магический симбиоз, усиливающий нас обоих. Его мудрость и выдержка укращали мою стихийную мощь. Дело ее не слабее, а сильнее, опаснее и совершеннее. Он был моим якорем, а я его пламенем. И вместе мы были готовы выжечь ложь дотла и посмотреть в лицо самой горькой правде».